Я вспоминаю, это было через восемь тысяч лет после потопа. В то время я была обеспокоена тем, чтобы маленькие дикари развивались так же, как их предшественники с Центрального острова, но они оказались совсем иными. Они были привержены букве, формализму, своей религии, вместо того, чтобы осознать ее глубокий смысл. В устах их жрецов все превращалось в доктрину, потом в догму. Любые дискуссии исключались. Это было единомыслие, которое навязывалось моралью, чувством вины, за которыми следовали наказания, даже показательные публичные казни. Там, где религия раньше стремилась быть первой ступенью к пониманию вопросов о жизни, смерти, истоках Вселенной, она отныне стала только предлогом для того, чтобы прекратить думать, просто повторяя выученные наизусть молитвы или тексты, некогда написанные их предками, первоначального смысла которых они больше не понимали.